Глава 24. Ударить её он всё же не рискнул, хотя из комнаты вылетел в бешенстве. Кто она такая, что позволяет себе ставить условия? Но и отвести душу, запинав дрянь в угол, невозможно. Весь зал видел, как её тошнило. Уже подико по всем углам сплетничают, что она беременная. Может, проще тихонько её притравить? Но ну, бывает же, что помирают бабы до родов. Мало ли, что там не так пошло. Сквайр Гай кряхтел и недовольно фыркал, слушая слова Ричарда. Сквайр тяжело вздохнул. Ну что ты будешь с ним делать? В мозги не вложишь. Надо дать девке возможность родить хоть одного ребёнка. Неужели он не понимает этого? Племянника он искренне любил. Вся его сквайра семья погибла во время войны. Замок крошечный, не слишком укреплённый, снесли с лица земли требушетами буквально в первые недели войны. Слишком близко к старой границе он стоял. Требушет гравитационная метательная машина бараболиста. Принцип его действия основан на использовании энергии падающего груза большой массы, закреплённого на коротком конце рычага. Да никто и не ждал военных действий от крошечной Лагории. Почти семьдесят лет мира шуткали, да и дань они платили самую скромную, больше для приличия. Ну, теперь вот нет никакой Лагории, а есть новые земли Англитании. Тогда под развалинами погиб сын, наследник и любимец отца. Дочь и жена погибли позднее. И о них сквайр вспоминал реже. Женился он ради приданого, и хотя женой в браке был доволен, рождение девочки ей так и не простил. Родила бы она второго сына, глядишь, сейчас. Именно тогда у тела сына он поклялся отомстить захватчикам. Всё, что удалось вынести из полуразрушенного замка через тайный ход, всё, что было зарыто в дубовой роще на чёрный день, Он спустил, преследуя лорда Артевейского, который и был виновен в смерти сына. Это его войска неделю стояли лагерем под стенами замка. Это его орудия кидали огромные камни и рушили единственную башню замка. Именно с его Гая помощью лорд встретил свою смерть, не дожив до пяти и не оставив наследников. А сам сквайр после этого прибился в замок племянника. Сейчас-то уже можно было и посмотреть, что там есть на его опустошённых землях. В первые месяцы войны их выжгли до тла, крестьяне разбежались. А сейчас, возможно, уже кто-то и поселился там. Но сквайр прижился в замке, и возраст у него уже не тот, чтобы на горелом месте начинать всё заново. Да и денег на это нет. Поэтому свои земли он собирался завещать племяннику. Даже документ уже составил. Глядишь, будут у Ричарда еще сыновья, их туда и отправит. Далековато от замка Моронга, конечно, но землям нужен хозяин. С девкой племянника Сквайр вполне поладил, даже слегка привязался к малышу Дикану и обрел здесь некое подобие семьи. Потому и решать эту проблему придется ему, чтобы было где доживать спокойно. Последнее время здоровье его сильно подводило хотя и не жаловался сквайр, но видеть он стал совсем худо. А племянник, что ж, племянника он любил, но оценивал вполне здраво. Сам Ричард безусловно прекрасный командир и воин, но вот хозяин из него не слишком хорош. Многого не понимает еще. Ты уверен в своих людях, Ричард? Много ли новых взяли в отряд после того, как осенью ты договорился о браке? Не так и много, дядя Гей. Их всех можно выгнать из отряда, если нужно. Но беру новых. Нет, постой. Пожалуй, это не лучшая идея. Не обязательно берет представил именно воина. Он мог и слугу или крестьянина отправить. Так что, Ричард, мы всех не сможем проверить. Да и ни к чему это. Как это ни к чему, дядя? Ты хочешь сказать, что у нас согледатая берета, а мы даже повесить его не сможем? Ричард искренне не понимал ход мыслей дяди. Ричард, ты мне как сын, ты же знаешь, послушай меня. Повесить ты можешь хоть всех разом. Только это ничего не даст. На их место нужно будет набрать других людей. И ты никогда не узнаешь, есть ли там человек твоего тестя. Не стоит пароить горячку. Давай завтра посмотрим, много ли хочет это для себя. Послушаем, а потом и будем решать. В любом случае, если сильно помешает, сдохнет родами. Сколько их помирает, а всё не переведутся. Зато всё чисто будет: померла родами и померла. А лорд Ричард в большом горе и трауре. А вот белочка её мы беречь будем и лелеять. Пока он у нас на возврате приданого лорд Берет не сможет настаивать. И уж тут королевский суд, случись что, на твою сторону встанет. Дядя, а если она парня родит? Так нам же лучше, Ричард. Нам же ещё и лучше будет. За своего внука Берет всегда заступится. И глядишь, денег подкинет. А он не забывай, от войны почти не пострадал. Он очень богат, Ричард, очень. Ты только подумай, одновременно в один день выдал двух девок замуж. И уж я уверен, что к Ростовщикам не обращался. И не последний отдал. Конечно, у него и свой сын наследник есть, но кто знает? Один уже помер, может и второго Бог приберёт. Тут столько случайностей и возможностей открывается. Не стоит горячку пороть. Так что давай-ка посмотрим, далеко ли распространяются намерения твоей жены. А там уже и будем решать. Помолчали, каждый обдумывая ситуацию ещё раз. И вот что ещё, Ричард. Какие-то вольности дать дочке Берета всё же придётся. И миссу твою из за стола удалить. Ни к чему нам лишние тревоги и думы о том, что кто-то лорду донесёт про всё это. Всё же этот брак может принести очень много полезного. Глупо торопиться и отмахиваться от таких возможностей. Дядя, ты же раньше по-другому говорил мол, деньги на замок получишь, а дальше всё в твоей воле. Ричард. Так всё в твоей воле и есть. Хочешь? Хочешь хоть сегодня удавить её? Только ведь когда берет с войсками под стены замка придёт, он не один будет. С ним придут и королевские войска. А удавить-то да хоть сейчас можно. Лорд Ричард смотрел на дядю и не понимал, почему раньше Сквайр Гая не объяснял ему вот это вот всё. Он же не маленький мальчик. Он бы понял. Пожалуй, первый раз ему показалось, что дядя использовал его в какой-то своей игре. Он не сопливый нищий мальчишка, он владетельный лорд и пэр Англитании. Он воевал и знает, что это такое неделю идти по выжженной земле, питаться палой кониной и бояться пить из колодцев. И сейчас получается, что он в своем доме больше не хозяин. Ну дал он титул миссы Альти выпросила она его. Но сейчас-то что делать? Неужели в своём замке ему придётся подчиняться чужой девке? Сквайр Гай, кажется, понял внутренние проблемы племянника и даже знал, как ему помочь. Всегда можно сослаться на то, что беременную обижать не следует. она, если сына тебе родит, Ричард, то приданная навек твоя. А вот ехать в тот же день можно. кормилицы в деревнях не перевелись. Хотя наследники всё же лучше от крови лорда, а не от вдовы безродной. Так что ты ещё и над этим подумай. У тебя не один дикон наследник будет. случись что земли и титул найдётся кому оставить. Ты посмотри вот мне, например, каково. Ни земли своей, ни замка, живу здесь из милости. Даже землю свою оставлю не сыну, а племяннику. Так что думай, Ричард. Всё в твоей воле, но это не значит, что нужно такие шансы просрать. Ты ведь лорд, а не мальчишка, что из-за бабьей юбки всем пожертвовать готов. А сыновей много не бывает у пэров. Ни ни ты чай. Сыновья, Ричард это усиление семьи, это брачные союзы, это сила и власть. А если девку родит, Ричард, сынок, Даже девка от крови лордов рождённая, ценное имущество. За ней потом приданое давать нужно. Ричард, не захочешь приданое давать, отправишь её в монастырь. А вот если Дикон замок унаследует, глядишь, ему связи и понадобятся. Много сил ушло у сквайра на этого владыку замка. Первый раз он подумал о том, что и помирать-то ему страшно будет. Ричард без него такого на что как бы и весь рот не вымер. Ирен в это время, отлеживаясь в постели, размышляла на извечную тему: что делать? Пока она видела только два варианта: гнуть свои привилегии до упора, потребовать удаление миссис из замка вместе с детьми, дать ей все права хозяйки и медленно и постепенно налаживать отношения с мужем и дядей что-то ей подсказывало, что дядя играет отнюдь не последнюю скрипку в этом сумасшедшем доме. Посмотреть, что можно улучшить в замке. Не то чтобы она спецом педцом посредниковому хозяйству была, но безусловно, руками многое умеет. Так что вполне возможно, что и сможет наладить дополнительные источники прибыли. Все попаданки во всех книгах справлялись, Чем она так хуже. Мысль безусловно несколько наивная, но правильная. Умеешь руками работать, не пропадешь в обществе, которое полностью одевается и обувается в вещи ручной работы. Был и второй вариант. Никаких отношений не налаживать, замок огромный, место найдется. Устроить полномасштабную войну. Безусловно, требовать удаления миссы и выживать ее из дома всячески. А себе устроить обособленное хозяйство. Ну, отдельную кухню, швейную и прочее. Подумать о том, как можно деньги зарабатывать для себя, и обязательно обговорить этот момент, чтобы руки к нажитому ей не тянули. Тут она даже не беспокоилась, голодать не будет. С тем, что у нее есть для начала, прекрасно можно жить и по капле приращивать хозяйство. Спорные моменты были и в одном, и в другом варианте. В первом муж налаживать отношения с ним не хотелось до тошноты. Это сейчас Ирен, взрослая, пожившая тётка. А если бы приехала истинная Ирен, беззащитная девочка? Разве можно так по-скотски относиться к жене? Понятное дело, здесь у них и прочие прелести, но не обязательно же себя вести при этом как уроду конченому. Во втором варианте тоже был минус. Не дай бог, что с этим скотом случится. Наследником уже объявлен тот мальчик, Скорее всего, и в документах это зафиксировано. Вряд ли он даст вдове своего отца жить спокойно. Конечно, не он сам, а его маман. Да и полагаться на слово лорда, что всё заработанное ей ей же и останется, сложно. Такой подлет слово нарушить не постесняется. А третьем варианте побеги Ирен даже думать пока не хотела. Не потому, что слишком сложно это всё будет, Но сейчас она дочь лорда и жена лорда. И если сбежит, станет бесправной крестьянкой, в лучшем случае горожанкой. И любой такой вот лорд Ричард по своей прихоти сможет испоганить ей жизнь. И ладно ей, она взрослая, а малышу. Начиталась она в свое время про феодальные развлечения, про бесправие прочих слоев населения, мастеровых и крестьян перед лордами. Так что побег совсем уж крайний случай. Думать она о нём не хотела, но далеко на задворках сознания эта мысль присутствовала. А сроки поджимали, решить всё нужно до завтра. И с этим решением идти к мужу, и стоять придётся при любом раскладе насмерть и торговаться до последнего.